Город Заозёрск. Открыв глаза, Воронов обнаружил, что лежит на полу под фотографией Михалловного оружия, финского ножа, кавказского кинжала и кастета. Руки и ноги намертво стянуты скотчем, рот запирает какая-то вонючая тряпка. Сильно болит голова. Но он меня и уделал, сволочь. Мы же договаривались совсем по-другому. Хотя, чем больше ущерб здоровью, тем меньше подозрений. Все правильно, правильно. Но этот гад не об естественности думал. Плевать ему на естественность. В конце концов, и тряпку мог бы подобрать почище. Ворон осторожно приподнял пульсирующую больную голову. Анемичная старая дева, скрученная по рукам и ногам, сидела в углу у стола и беззвучно плакала. О том, что она плачет, Ворон догадался по трясущимся плечам. Во рту у неё тоже торчал кляп, с которого стекали на пол то ли слёзы, то ли слюни. Сельский интеллигент лежал на спине посредине комнаты без кляпа и без котча, зато почти голый в одних трусах и носках и не двигался. Голова была запрокинута далеко назад, словно он пытается рассмотреть противоположную стену лаборатории, на которой висят рисунки петель удавок. Лица следователь не видел, только какую-то серебристо-синюю полоску на шее. "Это же мой галстук", с удивлением понял Воронов. "Что там делает мой галстук?" Он повернул голову налево, какой-то человек в длинном синем плаще. Надвинутый на глаза шляпы и старомодных очках возился в имитационной комнате у серванта, открывал ящики, взвекал чем-то, потом нашёл, что искал, и положил в карман. Неспешно подошёл к двери чёрного хода, открыл. Посмотрел на часы, постоял несколько секунд, шагнул вперёд, обернулся на пороге, глянул на Воронова. Человек не был похож на Мигунова. Во всяком случае, на того Мигунова, которого Воронов знал, невинно осужденного советского полковника. Это был хладнокровный, умеющий умело маскироваться профессионал, настоящий убийца и шпион. Их взгляды встретились лишь на одно мгновение. Затем незнакомый знакомец вышел и не был. и осторожно прикрыл за собой дверь. Воронов хотел посмотреть на часы, сколько же времени прошло, но скрученные руки не повиновались. К тому же часы забрал Мегунов. Он опустил голову на пол, закрыл глаза и стал ждать, когда придёт конвой. Его часть операции закончена. Он может отдохнуть. Если бы ещё не этот вонючий кляп. На неужели трудно было найти тряпку почище? США. Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. В кабинете Паркинсона ярко горит свет. Включены даже бра над кожаным диваном, где по слухам нередко ночевал прежний босс Ричард Фоук. и обе настольные лампы. Несмотря на поздний, скорее даже ранний час, здесь собралось все начальство русского отдела. Барнс, Фьюжн, Канарис и, конечно, сам старина Парк. Сна ни в одном глазу, ни у кого. В Москву сегодня утренним рейсом прибыл Зенит, младший. В 8.30 по московскому времени у него была назначена важная встреча с представителем московской сети – Но он на неё не явился. А в 8:00 в центр поступил сигнал тревоги от агента Третон. Это значит, что Третон задержан. В 9:00 Зенит младший должен был явиться в пресс-центр на Зубовском бульваре, что напрямую связано с формальной целью его поездки. На встречу он тоже не явился. Никаких звонков или других сигналов от него не поступало. Южен замолчал. Паркинсон с хмурым видом разглядывал свои пальцы. Что по остальным? Все на месте за исключением агента Близнец, сказал Fusion. Он не отозвался на вызов ни по срочному, ни по обычным каналам. Возможные причины? Причина может быть одна, сэр. Если даже он парится в своей русской бане с девочками, он всё равно должен ответить. И он ответил бы. Близнец подробно проинструктирован. Значит, все трое арестованы. Боюсь, что вероятность этого достаточно высока, сэр. Паркинсон выразительно посмотрел на шефа аналитического отдела Канариса. Три агента за одну ночь, сказал он. Близнец, Третон, Зенит младший, и это только начало. Что вы скажете на это, Канарис? Это ведь вы, кажется, агитировали на вербовку Семага, алкоголика. Как вы тогда метко выразились, и невротика. Канарису прямо тряхнул своим белым хохолком на голове. Я не думаю, что провал спровоцировал именно Близнец, быстро отозвался он. А почему тогда рухнули в первую очередь Зенит, Младший и Третон, которые были напрямую с ним связаны? Почему именно эти трое? Я считаю, причин может быть несколько. Исчезновение Близнеца может быть связано с ликвидацией его сожительницы Колодинской. Возможно, это была ошибка, он очень тяжело перенёс её гибель. Не надо искать оправданий, канарис жёстко произнёс Паркинсон. Будем исходить из наиболее вероятного развития событий. А они таковы, что в Москве произошёл тройной провал. Не исключено, что алкоголик и невротик Семага на почве личных переживаний из-за наших не до конца продуманных действий добровольно сдался русской контрразведке. Значит, нам надо резко снизить свою активность в России, чтобы избежать дальнейших потерь. Вьюжен пошевелился в своём кресле. Как раз сейчас в Заозёрске проводится операция Rock and Roll по освобождению Зенита старшего, тихо сказал он. Там находятся Лернер Гранд и Анна Халева. С учётом сложившейся обстановки они подвергаются повышенному риску, как и другие наши агенты, которых они привлекли для организации побега. Эта операция тоже является звеном цепочки Близнец-Третон-Зенит младший, сказал Паркинсон. Это ведь условие, которое поставил сын Зенита, чтобы наладить сотрудничество с Семагой, я правильно понимаю? Русский отдел молчал. Все помнили условия сделки, предложенные Радионом Мигуновым. Правильно, наконец сказал Фьюжен. А имеет ли смысл освобождение Зенита после ареста его сына и Симага медленно проговорил Паркинсон. Ради чего мы должны рисковать и подставлять наших людей? Ответом было молчание. Действительно, выполнять обязательство было не перед кем и не зачем. Так какого чёрта мы, как говорят русские, паримся, вопросил Паркинсон в тишине. Зачем нам это нужно? Он ещё раз недовольно глянул на Канариса и стал набирать домашний телефон заместителя директора ЦРУ Фолка.